Глава 8 Из такси по дороге в Домодедово Алексей позвонила Инне. Она счастливо кричала ему в ответ. «Милый, это же мчусый стоп-севый аэропорт краснодар Надеюсь, ты не сама за рулем. Скажи водителю, пусть не гонит машину, у нас еще несколько часов до встречи». «На чем ты летишь?» «Кажется, на ТУ-154. Хорошо, что не на кукурузнике. Подгоняй там в воздухе командира экипажа, дай ему чаевых». В аэропорт он приехал раньше задуманного. Столичные пробки миловали путь по Каширскому шоссе. Алексей решил поскорее избавиться от багажа, чтобы посидеть до отлета в ресторане. Досмотрщик багажа, парень в синей униформе, наверное, хотел в чем-то удостовериться или что-то не разглядел на мониторе просвечивания, спросил, что у вас в сумке. — Две девочки, один мальчик, — скоропылительно ответил Алексей не мигающий и серьезно глядя в глаза служителя. «Откройте!» — строго, — сказал досмотрщик, не принимая прибавоток пассажира. Алексей раздернул молнию, достал дорожный сувенирный набор. «Вот гляньте-ка!» — жив указал он парню на три небольшие сувенирных бутылочки. Посредине один коньяк-мальчик и две водочки, две девчонки. Досмотрщик смяг, осклабился, протянул Алексею картон квитанцию и спросил «А пиво вы как зовете?» «А пиво, молодой человек, мы не пьем. Пиво пить!» «Знаю, знаю!» — замахал на алексей досмотрщик и вместе с ним рассмеялся. Настроение у всего аэропорта было великолепное. Войдя в ресторан, Алексей, как всякие входящие в заведение, окинул зал и слегка остолбенел. Он не мог ошибиться. «Товарищ майор!» Человек с залысинами поднял лицо от блюда, широко растекся в добрейшей улыбке. «Сержант Ворончихин!» и они крепко обнялись. Майор Суслопаров за минувшие годы, конечно, поизменился, потолстел, пооблысел, но стать и фактуру не потерял, не скукожился и не плыл жиром, опознать его труда не составило. — Я тебя тоже, сержант Ворончихин, сразу признал, — сказал Суслопаров. — У тебя когда самолет? Время есть. — У меня еще больше. Мурманск не принимает. «Туман!» — сказал Суслопаров. Он обернулся к залу ресторана. «Официант! Дядя генерал умер в службу и оставил сейчас у меня бизнес. Рыбный промысел в Мурманске!» — рассказывал Суслопаров. «Почарки виски?» — «С удовольствием!» «Они выпили, потом с азартом в атмосфере воспоминаний выпили. И еще никогда не забуду рыбачий!» — признавался растроган Алексей. «Золотая пора!» Чуть не прослезившись, соглашался Сослопаров. — С флагом ходили, помнишь? Я бы сейчас прошел, старший майор. — Погоди-ка, — сказал Сослопаров. Он порылся у себя в барсетке, и скоро на столе появились таблетки в белой пластиковой упаковке. Алексей, указав на знакомые таблетки, хмельной весело спросил, — «Концерт продолжается?» «Даже без антракта!» — воскликнул Суслопаров. «Полетели, Алексей, полетели, товарищ майор!» Затем они снова пили виски за боевых товарищей, за морскую дружбу, а затем с красным флагом, который купили в сувенирной лавке, шли к аэропортовской гостинице в сопровождении милицейского лейтенанта, которому заплатили. Пели бодро стальными забалдевшими глотками «Белая армия, черный барон!» Снова готовит нам царский трон, но тайги до британских морей красная армия всех сильней. В гостинице несу паром снова полетели, вероятно, по разным орбитам. Алексей вскоре почему-то остался один в номере с распахнутой дверью. Он кричал, то ли во сне, то ли в бреду, то ли наяву, «Инна, ко мне, Инна, шагом марш!» Но потом начинал горько плакать. И извинялся перед Инной, требовал, чтобы она его простила. Он молил Инну, заклинал Инну, потом падал на колени, говорил, что недостойна ее, и плакал, жалобно скуля, подвывая, скрючившись на прикроватном коврике, словно пес. Весь дежурный персонал гостиницы подходил к его номеру, чтобы посмотреть на человека, который кается в чем-то, умоляет и безумно ждет встречи с какой-то Инной. В период краткого просветления Алексея дежурная горничная даже спросила, а «Она вам кто, это Инна-то? Неужели жена? Вот чудеса-то!» Ответа любопытная горничная не познала. Алексей вновь провалился в рваный сон, в глюки.